Глава 13 В сторону деревни двигалось два достаточно неплохих внедорожника. Гораздо дороже, чем может себе позволить большинство простых жителей этой страны. Издалека марки было не разглядеть, но общее впечатление чуждости для этой нищей местности просто бросалось в глаза издалека. И встречал я их один, стоя посреди дороги с автоматом на груди. С севера и с юго-востока Меня прикрывало по одному мертвецу, которые залегли в засаде, чтобы в любой момент поддержать огнем. Еще одного я оставил рядом с нашей хижиной, чтобы он охранял Вику, а последний бдительно осматривал противоположные подступы к деревне, чтобы, не дай бог, не прошляпить вражеское подкрепление. В том, что это были именно враги, я не сомневался ни капельки. Кому еще нужно соваться в такую глушь? если не тем, кто желает меня разыскать. Люди в автомобилях заметили меня, и хоть я не мог видеть их сквозь тонировку стекол, но я буквально вживую представлял себе, как они внутри суетятся, пытаясь на ходу решить, что им делать дальше. Предпринимать первым я ничего не собирался. Пусть видят, что я не собираюсь быть зачинщиком конфликта. Однако, вздумая не выкинуть какой-нибудь фокус, Мне найдется, чем их удивить. Я тут времени даром тоже не терял, и, если понадобится, готов встретить хоть целую армию». Машины остановились примерно в пятидесяти метрах от моей замершей фигуры, а их двери открылись только спустя целую минуту. Когда я увидел, кто ко мне приехал, то чуть не поперхнулся воздухом. Точнее, кто именно это был, я разглядеть не мог но меня сильно удивили их наряды визитеры носили на себе плотные черные костюмы похожие на комбинезоны биологической защиты а лица укрывали за зеркальными стеклянными забралами вообще если на чистоту, их облачение больше походило на дайверские гидрокостюмы слишком уж плотно и тесно они сидели на их фигурах и тут не нужно иметь выдающихся аналитических способностей чтобы понять От чего именно эти костюмы призваны защитить. Будь я второй раз проклят, если ко мне сейчас не заявилась церковная инквизиция или кто-то ими проинструктированный. Вторая машина остановилась позади от первой, метрах в ста. Из нее никто не стал выходить, так что я посчитал, что именно там скрывается основная ударная сила пришельцев. Тем временем из ближнего автомобиля вышло четверо. Я сразу отметил на их поясах закрытые кобуры, которые вызвали у меня легкую улыбку. Мне-то чужие пули не повредят, а вот мои мигом отправят их навстречу с Богом. И не спасут визитеров их гламурные костюмы комиксных героев, поскольку пуля из АК пробивает на вылет металлическую трубу с четверть сантиметровыми стенками. Что им это резина? Вообще не препятствие» и вряд ли у них там под обтягивающим нарядом могло поместиться что-нибудь пулестойкое. Одна пара осталась стоять на месте, рассматривая меня под зеркальными забралами, а двое других двинулись ко мне. Их поза, в принципе, не демонстрировала враждебности. Они шли, разведя руки в стороны и повернув ладони вверх, так что для меня это было обнадеживающее начало. По крайней мере, шанс на мирное окончание конкретно этой встречи возрастал. Когда пара инквизиторов приблизилась, я рассмотрел, что у них из-за плеч выглядывают трубки, уходящие от подбородка куда-то за спину. Судя по всему, их костюм полностью герметичен и автономен, как скафандр, и воздействовать сквозь него силой не получится. Если идущие против меня войной российские солдаты до конца не осознавали, с чем им предстоит иметь дело, и их ОЗК имели достаточно лазеек, куда я мог бы запустить тьму, то эти ребята знали, к кому шли, и подготовились они соответствующе. Сергей сразу опознал меня, идущий первым мужчина. «Вас просто не узнать. Вы так сильно постарели под тяжестью своих грехов». Голос инквизитора доносился через небольшой динамик, расположены под забралом. Он говорил на чистейшем британском английском, тщательно произнося каждый слог, поэтому проблем с пониманием его речи у меня не могло возникнуть даже в теории. Это смотря с чем сравнивать. Если с последними месяцами, то я очень даже помолодел. И это было правдой. За время спокойствия в безымянной деревне я действительно скинул визуально лет пять, а то и все восемь. Теперь я уже не выглядел шестидесятилетним дедом, а вполне себе бодреньким мужичком, едва перешагнувшим за полтинник. Кстати, а ведь мне и правда скоро пятьдесят. После этой полутора годовалой пропасти как-то с трудом в это верится. Я сравниваю с записями российских шоу, где вы выступали. Вы там выглядите гораздо моложе. О, приятно встретить своего поклонника в такой глуши». Не иронизируйте, Сергей. Мы таким образом изучали и дополняли ваш психологический портрет. И как? Изучили? Вполне. Хотите услышать вердикт? Хищный и острый ум, которым, впрочем, вы предпочитаете пользоваться только когда начинаете чувствовать опасность. Патологическое упрямство, граничащее с компульсией, крайне обостренное чувство справедливости, но преимущественно в отношении себя самого склонность к агрессивным действиям и стремление разрешать вопросы с применением грубой силы. Пока все верно? Хрен знает, безразлично пожал я плечами, не впечатленный этим разбором. Вы слишком общие качества называете. Под это описание можно подвести каждого третьего. А еще вы не сказали ничего такого, чего обо мне нельзя было бы прочесть в интернете. Что ж, резонно. — Вижу вас так просто не пронять. — Что вы хотите от меня? — резко перешел я к сути, устав от длительного словоблудия, которое ни на йоту не проясняло цели этих странных людей. — Поговорить? — Мы уже говорим. — Да, но пока не о том, о чем бы хотелось. Я в ответ лишь фыркнул. — Так это ж вы ходите вокруг да около, вместо того, чтобы прямо назвать цель вашего визита ко мне. — Будь моя воля... «Я с вами вообще бы не виделся!» «Хорошо, как скажете!» Под моим удивленным взглядом инквизитор начал возиться со своим зеркальным забралом, словно собирался его снять. Второй незнакомец, до сей поры не проронивший ни слова, вдруг дернулся, будто пытаясь остановить напарника, но быстро замер и раздосадованно опустил руку. Судя по всему, в это мгновение между ними произошел... Неслышимый мне обмен репликами по внутренней связи. Еще одна зарубка в памяти. Они могут общаться незаметно для меня. Если начнется схватка, это будет играть очень важную роль. Справившись с кучей хитрых креплений, инквизитор наконец-таки откинул зеркальное стекло со своего лица, и на меня уставился взгляд ясных голубых глаз, обрамленных мелкой сетью едва заметных морщинок. Его нижняя часть лица оставалась все еще скрытой, так что понять его приблизительный возраст у меня пока не получалось. «Так ведь гораздо лучше говорить, не так ли, Сергей? Меня зовут брат Георг. Можно просто Георг, если вам угодно». «Вы что, Георг, совсем не боитесь меня?» Меня действительно удивила смелость церковника, который, зная о моих способностях, так легко снял экипировку. «А чего мне бояться? Вы с виду вполне адекватны. Насколько это можно вообще сказать о темном жреце, надругавшемся над телами сотен тысяч своих соплеменников?» В ожидающий взгляд и пришедшая от инквизитора волна опасливых эмоций, недвусмысленно намекнули мне, что это есть не что иное, как сознательная провокация. Он просто пытался вывести меня из себя, хотя прекрасно знал, что если я захочу его смерти, разделяющие нас метры, меня никак не остановят. «Вы очень смелый, Георг. Я бы даже сказал «отчаянный». Вы же понимаете, что я могу убить вас одним только своим желанием, но все равно продолжаете меня дразнить». «Дразнить?» — притворно удивился инквизитор. «Разве я сказал хоть слово неправды?» «Нет, но мне от этого не легче. Зачем вы тревожите мои старые шрамы?» «Извините, Сергей, это была всего лишь проверка». «Проверка меня?» «Ну да. Брат Каллен, с которым вам довелось повстречаться в Беледуэне, рука священника указала на замершую позади него фигуру, «охарактеризовал вас просто крайне негативно. Он назвал вас настоящим воплощением зла, для которого человеческая жизнь даже не разменная монета, а просто пыль». Но, тем не менее, он вернулся в лоно церкви живым, хоть и не сказать, что здоровым. Мой взгляд обратился на стоящего позади напарника инквизитора и впился в покрытое амальгамой стеклянное забрало. Я помнил, что сказал ему напоследок, но тот, видимо, слишком плохо молился, раз судьба свела нас снова. Человек ощутимо дрогнул под моим взором и даже будто бы попытался отступить подальше. Но тут между церковниками снова состоялся неслышимый обмен репликами, и некто, брат Калин, сумел обуздать свой страх, оставшись на месте. Думаю, теперь можно поставить вас в известность, продолжал Георг, что мы пожаловали к вам не с пустыми руками. На теле каждого из нас закреплено множество датчиков, которые в режиме реального времени отслеживают показатели нашей жизнедеятельности. Температуру, пульс. «Частоту дыхания, давление, и стоит хоть одному из этих параметров недопустимо резко измениться, как об этом узнает вся группа. Иными словами, попытайтесь вы сейчас меня убить, переговоры прекратились бы немедленно». «Я снова восхищаюсь вашей смелостью, Георг. Вы готовы были рискнуть жизнью только для того, чтобы убедиться, что стоящий перед вами некромант не свихнулся окончательно». Моя жизнь уже давно принадлежит Господу Богу, и если он решит, что пришло время ее оборвать, значит так тому и быть. Так вы называете себя некромантом? Давайте опустим прелюдии, — раздраженно прервал я, попытку увлечь меня очередным пустым разговором. Что вы от меня хотите? Какого черта вы приперлись в это захолустье? Разве я кому-либо мешаю здесь? Позвольте быть откровенным, Сергей. Изначально церковь планировала вас уничтожить как угрозу. Мы так поступали испокон веков, едва ли не с самого первого дня своего существования, объявив войну темным жрецам. Мне стоило больших усилий промолчать и не ляпнуть что-нибудь из того, что поведал мне древний. Например, что вся их религия есть не что иное, как детище темного. Или что истинная причина этой охоты на некромантов вовсе не в стремлении сделать мир лучше, а в желании устранить конкурентов. Но я все-таки сдержался. Не думаю, что какая-либо церковь может позволить носителю таких знаний топтать эту землю. И что изменилось? Все же задал я вопрос, не выдержав очередной театральной паузы. Отношение к вам. В Москве вы показали себя кровожадным безумцем. Георг снова кинул на меня... Неопределенный взгляд словно продолжал прощупывать границы моего терпения. Но в Беледуэне вы отпустили нашего верного последователя с миром и добрым напутствием. Если бы длительное нахождение в могиле не выжгло мои эмоции словно каленным прутом, я бы, пожалуй, рассмеялся. То, что я сказал священнику в ресторане, а главное «как», можно назвать чем угодно угрозами, шантажом, запугиванием, издевательством, но никак недобрым напутствием. А еще вы обмолвились, что вам известно, где находится усыпальница еще одного жреца. Скажите, это не блеф? По едва мелькнувшей и быстро упрятанной искре чужого интереса я вдруг осознал, что это и есть истинная цель визита. Церковь почему-то заинтересовалась древним больше, чем мной. Интересный поворот. Нет, я был искренен. Сухо подтвердил я свое прежнее заявление. А вы готовы показать нам это место? Мне показалось, будто я ослышался. Я что, наконец-таки уснул? И этот бред мне сейчас снится? Или церковники просто сошли с ума? Зачем им нужна древняя тварь, выкосившая половину Европы более полутысячи лет назад? Заложив руки за спину... Я сделал шаг вперед, и впервые с момента нашей встречи самообладание Георга дало трещину. Он испуганно отпрянул, полыхнув беспокойством, и в первую секунду не знал, как реагировать на мое приближение. А я пока неспешно подошел к нему почти в упор и поднес свое лицо настолько близко, что расстояние между нашими глазами не превышало полутора ладоней». Уголком сознания я отметил, что остальные визитеры тоже заволновались, и даже во второй машине приоткрылись двери. «Ты решил надо мной пошутить, Георг?» — низко спросил я, внушая своему собеседнику животный ужас даже без применения силы. «Никаких шуток, Сергей!» — кое-как выдавил побледневший священник, тщетно пытающийся взять контроль над эмоциями. Церкви нужен этот жрец. За каким таким хреном? Вы, похоже, слабо понимаете, что это за существо. Оно очень опасно. Не волнуйтесь, нам известны все необходимые меры предосторожности. Наши предки сумели победить их, а для нас, с великим многообразием современных технологий, угрозы вообще никакой не будет. Мне кажется, или вы слишком сильно недооцениваете своих врагов? «Брат Георг, знаете, есть такая замечательная русская поговорка «Не буди лихо, пока оно тихо». По моему мнению, вы сейчас именно это и пытаетесь сделать. Разбудить лихо». Это тщательно продуманное и взвешенное решение, Сергей. Нам нужен темный жрец, и не важно, будет ли он молодым или старым. Понимаете? «Понимаю». Я отступил от священника после чего он испытал сильное облегчение. «Либо я, либо он. Вы к этому подводите?» «Абсолютно верно. Единственное, что удерживает Святой Престол от объявления охоты на вас, так это то, что вы вполне себе вошедший в силу отступник, и противостояние с вами прольет немало крови наших братьев. Я не стал говорить, что по меркам древних я не то, что не вошел в силу, а вообще не мог считаться полноценным жрецом пребывая где-то в самом низу пищевой цепочки в звании адепта. «Но если я откажусь показать вам могилу древнего, вас это уже не остановит? Я правильно понимаю?» «И снова в точку. Зачем вам нужен темный жрец, Георг?» «Это внутренние дела церкви», — непреклонно отозвался инквизитор. «Их непозволительно обсуждать с кем бы то ни было. А вот мне кажется, — продолжал напирать я, — что церковь просто хочет создать пугало для всего остального мира, чтобы показательно бороться с ним, укрепляя свои позиции. И когда оно сбежит из клетки, лишь вопрос времени. «Это лишь ваши догадки, Сергей», — кисло ответил Георг. Впрочем, мелькнувшая в нем на долю секунды досада показала мне, что он, если и не согласен с моими выводами, то не во всем. Скорее, он и сам обдумывал сложившуюся ситуацию и свою миссию, приходя к такому же заключению. Сейчас вам нужно сделать выбор, будете ли вы жить спокойно, отдав нам своего собрата, либо примите на себя весь гнев католической церкви. Значит, все-таки католики, последователи Иисуса Хорста, основателя христианства, если верить словам древнего. Ну и хрен с ними. Надеюсь, потомки инквизиции действительно отдают себе отчет и понимают, с какой жуткой тварью собираются поиграть в салочке. Я вас услышал, Георг. Выбор не богат и в то же время не сложен. Я приведу вас к нему. Прекрасно, Сергей. Глаза священника сощурились, будто он улыбнулся, но в его эмоциях не промелькнула даже тени радости. Тогда нам необходимо провести некоторые приготовления прежде чем отправляться в путь. Что нас там ждет?» «Понятия не имею». «То есть как? Но вы же сказали...» «Я лишь чувствую направление, где покоится древний. Поэтому сама дорога для меня будет такой же неожиданностью, как и для вас». М -м -м, «Спасибо за откровенность. Тогда, думаю, мы встретимся снова не раньше, чем в конце недели. С нетерпением буду ждать». Католики вернулись через четыре дня. С собой они привели целый отряд англоговорящих военных, которые говорили «блин, даже и не знаю, как объяснить, смазано что ли», будто тараторили скороговорки, набрав орехов в рот. Я не очень часто общался с представителями свободолюбивых штатов, но мне показалось, что это американский английский. В самом худшем и стереотипном из его проявлений. Облачены эти солдаты были в похожей пародии на гидрокостюмы, как и у священников, только цвета горного камуфляжа и с матовыми забралами, которые не бликовали на солнце. Разгрузки с кучей кармашков, бронежилеты, дорогие винтовки, с которых еще не стерлась заводская смазка и нечто напоминающее видеокамеры, подвешенные на плечах. Честно, я этим ребятам не завидовал. Температура воздуха в Сомали редко когда опускалась ниже 30 градусов, а под прямыми лучами и всех 40. Так что проводить время на солнце пеки в таком экстравагантном наряде было тем еще испытанием. Голову дам на отсечение, что не успеет день перевалить за середину, как в их отряде появятся первые обморочные. Остается только надеяться, что никто в этом не заподозрит меня. «С Викой за эти дни серьезный разговор у нас так и не состоялся. Я коротко обрисовал ситуацию и во избежание различного рода проблем отправил вместе со всеми четырьмя марионетками вперед, в сторону гор. Им предстоит двигаться с нами параллельным курсом, потому что я твердо решил, куда бы я ни отправился, глаз я с нее не спущу. Покойники будут присматривать за ней, причем в радиусе моего поводка». Отпускать их далеко я не стану, так что никаких проблем возникнуть не должно. Вскоре ко мне подошел человек, которого я узнал по глазам. Это был Георг, единственный, кто оделся в простой текстильный камуфляж, а не в этот обтягивающий ролевой костюм. Кстати, интересно было бы узнать, какую температуру фиксировали их нательные датчики подо всем этим обмундированием. «Я рад, Сергей, что вы сдержали слово и никуда не сбежали». Георг улыбнулся и осенил себя крестным знамением, словно это могло обозначать приветствие. «Я устал уже ото всех бегать», — склад отозвался я. «Когда выдвигаем?» «Если вы готовы, то можем хоть сейчас». «Тогда грузитесь в свои шушлайки да поехали». Георг обернулся на новехонькие машины, на которых они приехали в деревню. «Шуш... что?» «Вообще-то это хаммера, Сергей!» «Не бери в голову!» — отмахнулся я. «Просто команду отправления!» Инквизитор вернулся к своим и принялся отдавать распоряжение. Короткие приготовления были завершены за половину минуты, и затык произошел только в том, что долго не могли определить, куда посадить меня. Как оказалось, ехать со мной в одном салоне желающих не нашлось, а мест в остальных машинах было не так много, чтобы вместить всех желающих. В итоге, помимо Георга, крутящего баранку, к нам подсела троица недовольных бойцов, которым местный сержант максимально красочно и во всеуслышание расписал непроглядный мрак задницы, в которой окажутся их головы, если они подумают ослушаться приказа. И солдаты такой участью, ну, совсем не были довольны. «Фак! Из-за этого ублюдка нам теперь придется париться в этих сраных масках!» Громко объявил один из солдат, отличающийся выдающимся ростом. «Почему именно нас сюда посадили?» «Тише, Фред!» — отозвался другой. «Этот бледножопый говорит по-английски. Переходи на внутреннюю связь». «Да мне плевать! Пусть знает, что мы из-за него вынуждены терпеть. Сам-то он не сидит в этой облипающей хренотени». Вы можете последовать примеру Георга и снять свои костюмы. Повернул я голову к спорящим бойцам. Я не стану вас убивать. Солдаты тут же примолкли и даже будто бы насторожились. Сэр, нам запрещено снимать какие-либо элементы экипировки в вашем присутствии. Четко отрапортовал третий, молчащий до иностранец. Как хотите. Безразлично дернул я плечом. Не мне же мариноваться в собственном соку всю дорогу и до самых предгорий мы ехали молча. По крайней мере, мы с Георгом. Солдаты же явно в чем-то спорили по внутренней связи, изредка всплескивая руками и показывая друг другу неприличные жесты. Так что пока у меня не было никаких дел, я украдко смотрел на Вику глазами одного из марионеток. «Что?» — спросила она, поймав взгляд Фалаго. «Ничего», — ответил я чужими устами, непривычными к русскому языку. Просто немного скучаю. — Сережа, Это ты? — Я, конечно. Кто же еще с тобой на родном языке здесь может заговорить? — Это так странно. Я не могу даже воспринимать тебя в таком виде. — Так это и не я. Не отождествляй меня с моими марионетками. — Марионетки. Сергей, они вообще-то были живыми людьми, которые хотели тебя изнасиловать, а меня убить, — парировал я. «Или ты уже забыла, при каких обстоятельствах мы их повстречали?» «Нет, но...» Вика немного растерялась и отвела взгляд. Она все никак не могла привыкнуть говорить со мной таким образом. «Но что? В чем дело, Вик? Ты после того чертова фильма все никак не можешь определиться со своим отношением ко мне». «Ты прав», — согласилась она. «Не могу. А кто бы смог? Подумать только. Я влюбилась в Аида» в того, что чуть не уничтожил столицу целой страны. «Как ты думаешь, что я должна чувствовать?» Скорее всего, смятение. Не понимаю только, почему оно так поздно пришло. «А я не понимаю», — начала повышать голос Виктория. «Почему ты такой спокойный? За все время, что мы вместе, я не почувствовала от тебя ни одной позитивной эмоции. Ты словно сгусток тьмы, который страшно задеть» потому что непонятно, какие ужасы он скрывает в себе. И этот твой взгляд, когда ты убивал повстанцев, я такой бешеной кровожадности не видел ни у кого. Я теперь периодически вскакиваю во сне, потому что он является мне в кошмарах. И если бы ты ночью почаще был рядом, а не бродил где-то во мраке, ты жалеешь, что пошла со мной? Этот внезапный вопрос заставил девушку отшатнуться, словно от пощечины. — Что? «Почему ты... Нет! И не смей даже так думать! Я ни о чем не жалею!» «А по тому страху, что ты начала испытывать передо мной, мне показалось, что жалеешь!» «Ты... Я забываю, что тебе доступны чужие чувства!» Девушка явно смутилась, не зная, как оправдать себя. «Я знаю, как это выглядит, Сереж, но не воспринимай это всерьез! Я скоро привыкну, обещаю!» «Ты недавно сказала, что не ощутила от меня...» Ни одной позитивной эмоции. Знаешь почему? Сережа. Нет, Вик, выслушай. Выслушай меня сейчас, чтобы никто из нас ничего себе не додумывал. Когда девушка замолкла, потупив взгляд, я продолжил. Полтора года в могиле изменили меня. Сильно. Теперь для меня даже солнце не кажется жарким. На ветер почти не ощущается кожей. Я не испытываю радости или воодушевления. Во мне нет сочувствия и жалости, потому что это первое, что выкипело из меня в непроглядной тьме. Первое время я сгорал от жгучего и нестерпимого отвращения к самому себе, настолько лютого, что оно уничтожало мою личность, пока не осталось ничего, кроме него. Но в конце концов исчезло и оно тоже. А теперь этот эмоциональный огрызок, оставшийся после длительного неподвижного пребывания в земле, когда невозможно пошевелить и пальцем, и есть я. — А я? — в голосе девушки зазвенел внезапный страх перед правдой, которую она не сможет принять. — Ко мне ты тоже ничего не испытываешь? — Нет, ты совсем другое дело. — поспешно попытался убедить я девушку. — Ты единственный луч света, пробивающийся в темницу моего разума. Я тут вообще узнал, что не могу в принципе умереть. Максимум, что мне светит, — это прозябание сумасшедшим духом в истлевших останках. Это, знаешь ли, не прибавляет оптимизма и любви к жизни. А ты? Рядом с тобой мне именно хочется жить». Вика, шокированная этими откровениями, молчала и не знала, как реагировать. «Сереж, прости меня», — прошептала она наконец. «Я не представляла, что тебе пришлось пережить». Я вечно забываю, что ты не выбирал этот «дар», что он достался тебе не потому, что ты его желал. Я теперь чувствую себя такой эгоисткой. Брось, Вик. Главное, что мы уже положили начало тому, чтобы преодолеть эту пропасть между нами. Сергей? Голос Георга вырвал меня из разума марионетки, и я осознал, что все это время сидел с закрытыми глазами. В окружении врагов. Это ж насколько я расслабился. — Что? — ответил я, мгновенно переключаясь между двумя реальностями. — Мы правильно едем? — Правильно. Езжайте прямо, пока машины проходят. — Что значит «пока проходят»? — встрепенулся рослый солдат, который в начале поездки негодовал о том, что им приходится ехать рядом со мной. — Это значит, — ядовито отозвался я, — что придется прогуляться пешочком под палящим солнцем. — Сэр... Прошу прощения, встрял самый молчаливый и самый вежливый из троицы. Насколько длительный переход нам предстоит? Без понятия, честно ответил я. Этот путь я буду преодолевать впервые, как и вы. Бойцы принялись что-то неслышно обсуждать, а я впервые за всю поездку посмотрел в окно. Пейзаж вокруг стал более рельефным и холмистым. Эфиопское Нагорье было совсем близко. И откуда-то оттуда исходил зов древнего некроманта, манящий меня, как пламя свечи манит мотылька. Мы проехали еще десяток километров, пока подобие дороги не превратилось в непроходимое нечто даже для американских дизельных монстров. «Вперед, бравые вояки!» — не удержался я от того, чтобы не поддразнить солдат. «Дальше марш-бросок!» Под протяжные вздохи морпехов, заглушенные их суперкостюмами, я первым вышел из машины, от души хлопнув дверью. Древний был совсем рядом, его зов стал четким, как никогда. Думаю, мы доберемся до него раньше, чем зайдет солнце.